Глава 5 Какие у тебя планы на каникулы? Руки Тима сжимаются на моей талии, и я чувствую, как его губы скользят по моей шее. Каникулы перед последним курсом учебы. Как я хочу их провести, выспаться, очень много спать. Но это вряд ли получится, потому что летом мне придется найти работу. Мама уже сообщила, что она намерена укатить отдыхать со своим ухажером, а значит, она возьмет отгулы на работе, а это значит, что мне нужно найти подработку, чтобы мы с сестрой ни в чем не нуждались. Пару дней отоспаться и найти подработку, чтобы я могла пару часов в день работать. Тим молчит пару минут, а я напрягаюсь». Он, скорее всего, спросил не просто так, и у него, наверное, были какие-то планы. Но если эти планы выходят за границы нашего города, то я пас. «Будешь работать все лето?» Его пальцы скользят по моему животу к ребрам, слегка щекоча кожу. «Хоть на мне и надета футболка, но я все равно начинаю дергаться от того, что мне становится щекотно. Я ужасно чувствительная и до ужаса боюсь щекотки. Даже такие легкие прикосновения к ребрам могут заставить меня извиваться, как змея». «Возможно, в августе у меня будет пару свободных недель. Мама говорила, что она должна уже будет вернуться». «Я хотел предложить съездить вместе на море. Конечно, было бы круто сделать это сразу после сессии, но...» «Но у меня не получится. Все, что могу пообещать, так это освободить две недели августа». Закидываю голову назад и целую его в подбородок. Ещё один плюс Тима в том, что он обожает мою сестру и не начинает устраивать ссоры из-за того, что у меня не получается куда-то поехать с ним или сходить. Понимает, что мне нужно домой, потому что меня ждут. Море – это прекрасная идея. Но теперь образовывается ещё одна проблема. Мне нужно накопить деньги на эту поездку».